2896 год от Великого Исхода. 29-й день месяца Звёздного Вихря. Таяна, Гелань. Александр полагал, что предстоит что-то вроде заседания Генеральных Штатов, и, разумеется, ошибся. Таянские обычаи не имели с мунскими ничего общего. Выборные от гильдий, торговцы, откупщики и крестьяне на Гамону не допускались. Примечание. Гамона. В Таяне съезд Нобелей из милитарии, решающий вопросы войны и мира, а также подтверждающий власть нового короля и обладающий правом вето на королевские аннотации в случаях, перечисленных коронным уставом. В коронном зале Высокого замка собирались лишь Нобели, избираемые в милитариях на Малых Гамониках. Примечание. Милитария – административно-территориальная единица Таяны, совместно управляемая назначаемым королем-милитарием, ведение которого находится сбор налогов и военные вопросы, и избираемым малым гамонником на четыре года господарям, осуществляющим основную административно-управленческую функцию. Еще по осени Анджей разослал гонцов, оповещая о Большой Гамоне, назначенной по традиции на самый короткий день года. И гоцарство. Примечание. Гоцарство – беститульное дворянство. Таянский. И знамённые нобели. Примечание. знаменные нобели – крупные феодалы, имевшие собственные воинские отряда. Знамённые. Не стоит путать с воинским званием знамённого. Знаменные командиры королевских полков – назначались королём, иногда по представлению милитариев. Отнеслись к приглашению по-таянски. Выборные начали съезжаться в Гелан еще по первому снегу. Старики вспоминали молодость и поругивали молодежь. Молодежь крутила усы перед столичными красотками, затевала потасовки и охоты и посмеивалась над стариками. Вино и царка лились рекой. Вспыхнувшие ссоры сменялись попойками, недавние враги клялись друг другу в вечной дружбе, а приятели и собутыльники в пылу ссоры хватались за сабли чтобы, доказав свою удаль, вновь поднять кубки за здоровье друг друга. Никто не сомневался, что предстоит война, и все этому радовались. Победа над Беланой и Тарской окрыляла. Александр Тагера, или как его называли здесь Шандер Арой, стал всеобщим кумиром. А фронтера уже лет триста нарывалась на хорошую взбучку. Граница тлела, нужен был лишь повод, чтобы многочисленные стычки перешли в открытые военные действия. То, что за фронтерой лежала неведомая арция, где засел Пьер тартю с помощью циолианок и предательства, захвативший трон, лишь подливало в огонь горючего каменного масла. В бой рвались и старые, и молодые. Едва Александр Тагер вместе с Анджием Гордани вошли в гамонный зал, как от вопли «Виват Таяна», «Виват Арой», «Виват Гордани» чуть не вылетели стекла. Сандер успел неплохо узнать высокий замок, но в гамонном зале был впервые. Он был огромным, хоть и уступал помещению, в котором собирались арцистские генеральные штаты. Здесь не было ни ступеней, ни скамей, только возвышение, над которым висел огромный щит с гербом. Стоящая на задних лапах серебряная рысь в проеме крепостных ворот, увенчанных тремя башнями. И все. Ни балдахинов, ни ковров, ни охраны. Да и зачем она? На Гамону Нобели приходили вооруженными до зубов. Несмотря на пылавший в противоположном конце зала огромный камин, никто не снимал не то, что верхней одежды, но даже шапок. Считалось, что, приняв решение, выборные немедля либо разъезжаются по своим милитариям, дабы сообщить новости, либо уходят в бой. Арцыец в некотором обалдении смотрел с возвышения на жизнерадостную толпу. Ему казалось, что он привык таянцам, тягаться с которыми в шумливости и жизнелюбии могли разве что мирийцы во время байлы. Но гамона была чем-то особенным. Высокие рысие шапки, украшенные журавлинами и орлиными перьями, раскрасневшиеся от жары и крика лица, грозно торчащие усы и усики, распахнутые на груди короткие полушубки, под которыми виднелись яркие кафтаны с галунами. Все вместе сливалось в бушующую, пеструю массу когда с детства вводил людей в бой, но, глядя на Таянское гоцарство, малость растерялся. Анжелиш улыбнулся в темные усы, оглядев своих буйных подданных, и поднял руку. — Да новая, я имею сказать вам нечто важное, но сначала ответьте, разве мы трусы? — Нет! — взревела толпа. Сандер знал, что таков местный обычай, заменяющий торжественный молебен, открывающий заседания генеральных штатов. Собравшиеся не раз слышали эти вопросы и отвечали на них. Но возмущение лихих вояк, которых хотя бы из ритуальных побуждений заподозрили в трусости, было неподдельным. «Разве мы предатели?» — продолжал вопрошать король. «Разве забыли мы добро и слово?» «И заржавели наши сабли, и застоялись кони? Разве не любим мы Таяну и честь нашу? И не готовы служить им и саблей, и компьем, и жизнью, и смертью?» Последние слова утонули в диком реве, достойном стада буйволов. Немного выждав, король громовым голосом объявил. «То слушайте меня, Данове, и не говорите, что не слышали!» «Все мы знаем, что в прошлом годе к нам пришел друг, потомок счастливчика Ране, Шандер Арой! Виват!» Сердце Сандера бешено забилось в ответ на приветственные вопли его новых друзей. Его всегда любили воины, и всегда это наполняло душу восторгом и благодарностью. Но таянцы научили его не скрывать своих чувств. Здесь искренность не считалась слабостью. Тагере, улыбаясь, отыскивал в толпе знакомые лица. Стахтонда, раскрасневшийся даже сильнее, чем обычно. Рышард в белом полушубке, под которым чернеет даламан серебряного. Э, рядом ежи. Наследник на гаммоне лишь один из названных на геландском гаммоннике. И гордится своим избранием много больше, чем титулом. Принц поймал взгляд друга и залихватски подмигнул. В мыслях он уже рубил фронтерцев а за разбегающимися усачами маячил незнакомый мунт, который следовало взять. «Донова!» — прервал гомонное буйство Анджи Гордани. «Все мы знаем доблесть Шандора. Он принес нам удачу. Он раскроил башку главному рогачу и взял Мантаю. Мы должны ему, как орою, по долгу памяти. Мы должны ему, как другу, по долгу чести. Шандер, король арцизский. Но на его троне сидит трус, предатель и убийца. И помогли ему рогатые бабы и усатые гады. Кажется, орать громче, чем орали вначале, было невозможно. Но при этих словах таянцы превзошли сами себя. Некоторые, несмотря на опасность задеть соседей, выхватили сабли и подняли их высоко над головой, словно летя навстречу вражеским сотням. «Слушайте дальше!» – прокричал король – И, как ни странно, в гамонном зале воцарилась относительная тишина. «Все мы знаем слова старого Эрика о том, что придет год трех звезд и поднимет меч последний из королей. Никто не помнит, чтоб волчья и лебединая когда-то сияли так ярко. А с конца копьеносца в небе горит хвостатая звезда, чего не бывало со времен проклятого. Вот он, год трех звезд!» Все мы помним клятву Шандера Гордани, друга и соратника счастливчика Ране, сломавшего шею Михаю Акаянному. Мы разошлись с большой арцей, но мы не отреклись от тродороев. Шандер последний из королей с нами. Святое расти спас его. Тахена благословила его и открыла ему дорогу. Его меч принес нам победу. Так неужто наши сабли не пойдут за этим мечом? «Что скажете, Данове?» Тут уж поднялось нечто вовсе невообразимое. Александр понимал одно. Таянцы готовы немедленно наброситься на фронтерцев, Пьера, Циолианок и самого Триединого. Стены зала дрожали от крика «Виват», которому казалось вторило и буйно взметнувшееся пламя в камине и ветер за окном. «Вы приняли решение, Данове?» спросил Гордани, когда гоцарство и знамённые Нобели малость успокоились. Так. так! если кто не согласный? Нет! Объявляю приговор. Как станет снег, пойдём через фронтеру и дальше. Пропустит нас Тодор хорошо. Нет, сам виноват. Но мы не вложим сабли в ножны и не повернём коней, пока не исполним клятвы Шандера. Арда, Виват! Виват! Виват! Виват!